священники встали полукругом у раскрытых дверей фургона. Молочно-белые лучи лунного света сливались с бледно-желтым сиянием фонаря. Это странное освещение, и похожий на пещеру крытый кузов грузовика и неподвижные фигуры в сутанах заставили отца Петрида невольно представить себе катакомбу глубоко под землей, где спрятаны реликвии Голгофы. Действительность мало чем отличалась от этого видения. Только то, что хранил запечатанный ларец, ибо это был ларец, имело куда большую ценность, чем окаменевшее дерево креста Христова. Кое-кто из монахов закрыл глаза и беззвучно молился. Прочие стояли, зачарованно глядя на святыню. Их мысль замерла, Их вера подкреплялась тем, что, как они полагали, находилась внутри похожего на надгробие сундука, который и сам был саркофагом. Петрит смотрел на монахов и не чувствовал себя одним из них. Так оно и должно быть. Мысленно он обратился к событиям, которые, кажется, произошли лишь несколько часов назад, а на самом деле полтора месяца тому. Его отозвали с полевых работ и припроводили в белостенную келью отца настоятеля Ксенопов. В келье находились еще один священник и прилад, и больше никого. «Петри да кокос!» — заговорил сидящий за массивным дубовым столом святой отец. «Из всего братства на тебя пал выбор, тебе поручаем мы в высшей степени ответственное задание, которое может стать отныне смыслом твоего существования. Во славу Господа и ради сохранения покоя в христианском мире». Ему представили второго священника. Это был аскетического вида старец с пронзительными глазами. Он медленно заговорил, тщательно подбирая каждое слово. Мы являемся хранителями ларца, саркофага, если угодно, который, запечатанный в течение 15 веков, хранился глубоко под землей. В этом ларце находятся документы, способные взорвать весь христианский мир, столь разрушительной силой их содержания. Они являются уникальным доказательством истинности нашей веры, самых священных ее основ, и все же их обнародование может привести к тому, что церковь ополчится на церковь, секта на секту, один народ пойдет против другого народа в священной войне. Германский конфликт разрастается. Ларец необходимо вывести из Греции, о его существовании уже десятилетия ходят слухи, и искать его будут с особой тщательностью. Мы разработали план, чтобы переправить его туда, где найти его будет невозможно. Ты — последнее звено. Ему рассказали о маршруте путешествия и ознакомились с планом во всем его величии и ужасе. «Ты будешь связан только с одним человеком, с Савароне Фонтини Кристи, крупным промышленником Северной Италии, который живет в обширном имении Кампо-де-Фьори. Я лично навещал его и беседовал с ним. Это удивительный человек, обладающий несравненной честностью и всецело преданный идее освобождения людей. Он принадлежит римской католической церкви, с сомнением произнес Петрит. Он не принадлежит никакой церкви, и вместе с тем принадлежит всем церквам. Он обладает огромным влиянием среди людей, которые стремятся мыслить свободно. Он друг Ксинопского ордена. Он и спрячет этот ларец. Ты и он. А потом ты. Но это мы еще обсудим. Тебе выпала величайшая миссия. Благодарю Господа моего». Так оно и должно быть, сын мой, — вступил в разговор отец-настоятель Ксенопов, пристально глядя на Петрида. Насколько нам известно, у тебя есть брат, железнодорожник. Да. Ты ему доверяешь? Всецело. Он нежнейший из людей и надежнейший из них. Ты взглянешь в очи Господу, продолжал старец, — и не уклонишься. «В его очах ты узришь без... безграничную милость!» «Благодарю Господа моего!» — повторил Петрит. Он тряхнул головой, закрыл глаза и усилием воли отогнал эти воспоминания. Священники, выстроившиеся около грузовика, все еще стояли неподвижно, только из тьмы доносилось чуть слышное бормотание. Но на молитвы и размышления времени уже не было, Время осталось только для того, чтобы как можно быстрее выполнить повеление Ксенопского ордена. Петрит мягко раздвинул монахов и вскочил в кузов грузовика. Он знал, почему выбор пал именно на него. Он один был способен на подобную жестокость. Ксенопский старец ясно дал ему это понять. Настало время для таких, как он. Господь да простит его». «Помогите мне», — тихо приказал он стоящим внизу, — «кто-нибудь поднимитесь сюда». Монахи в нерешительности переглянулись, а потом один за другим пятеро залезли в кузов. Петрит снял черное покрывало. Священный ворец был помещен в тяжелый картонный ящик, обшитый деревом, на котором виднелся символ ксенопов. Точь-в-точь -точь ящик с продуктами, лишь размеры и форма другие. Но внешним видом все сходство и ограничивалось. Потребовалось шесть пар могучих рук, чтобы поднять его, с усилием подтолкнуть к краю кузова, а потом перенести в вагон. Наконец ящик встал на нужное место. Петрит остался в вагоне, устанавливая коробки с продуктами таким образом, чтобы они погребли под собой святыню, чтобы ничего не бросалось в глаза». Вскоре вагон полностью загрузили, Петрит закрыл дверь и навесил стальной замок. Взглянул на фосфористирующий циферблат наручных часов. Вся операция заняла 8 минут и 30 секунд. Его собратья по ордену пали ниц. Этого следовало ожидать, подумал он, и все-таки не смог подавить в себе раздражение. Молодой священник, моложе его, здоровенный серп, Только-только посвященный в сан не справился с чувствами. Слезы текли по его щекам, он запел никейский гимн. Его подхватили остальные, Петриду тоже пришлось опуститься на колени.